Глава девятая. Проснулся я не от того, что время пришло. Меня разбудил телефон. Навязчиво, мерзко, как только он и умел. Подозреваю, он и мертвого бы поднял, как тупаночку. Да никто пока не накропал соответствующего софта. В эпоху говорящих дверных замков поводов для удивления уже не осталось. И кому я мог понадобиться в такой неведомый для меня самого час? Если не по делу, убью. Впрочем, убью в любом случае, но не ответить нельзя, потому что мелодия была ⁇ Полет валькирий ⁇ то есть срочно и важно. Кому не приходилось вставать рано днем под полет валькирий, тот меня не поймет. Железякую ту звонящую я привык отставлять от себя подальше. На столике у стены напротив. Так что пришлось встать и идти, как героический космонавт на тренажере. Есть у наших такой забавный тест. Накачивают кандидата в отряд космонавтов то ли наркотиками, то ли просто гипнотизируют, а потом дают ему команду. Предписывают сделать важное действие. И если он сможет сквозь дурман, сковывающий сознание, сделать хоть что-нибудь по этой команде, например, встать и нажать нужную кнопку, то нашему кандидату плюс в карму. Сирич переход к следующему этапу процесса отбора. Добро пожаловать в героя, сынок. Героически добравшись до телефона, я зверел. Звонил мой старый дружок, робориста из нашей конторы, которому я, видать, напрасно накачал интеллект и внедрил в голову программу легкого, совсем товарищеского, стукачества. Что, пиво закончилось в барабане, дура железная? «Сергей Савельевич, доброе утро!» Раздался приятный, доброжелательный, родной в доску голос бездушной тупой железяки. Я взглянул на экранчик. Половина восьмого. «Спешу вам сообщить», — не дожидаясь моего ответа, произнес преданный друг, робот-бармен с работы. По спецканалам прошло сообщение, что вас отстраняют от активной деятельности и намереваются ограничить в свободе передвижений. «Эй, ты!» — заорал я. «Железяка хреново! Ты что за чушь там несешь? На разборку хочешь, дура интеллигентная? Простыми словами можно?» Поубивал бы всех, право. Да мат ответственность не позволяет. Уж больно дороги все эти друзья человека. Внутри друга человека что-то подумало, образовалась легкая пауза, через пару секунд закончившаяся сообщением. «Вас хотят привлечь к расследованию, Сергей Савельевич». «Что значит привлечь к расследованию?» «Разве я не привлечен к нему на самом, что ни на есть наивысшем, наивысочайшем уровне?» И тут меня словно ледяной водой окатили из ушата. Я даже совсем проснулся. Меня хотят арестовать просто-напросто. По спецканалам это обозначало, что какие-то дверные замки в СИЗО уже получили коды, чтобы не выпускать именно меня, а роботы, как мой рабариста, уже знают об этом». Они ведь тоже общаются, да еще и активнее, чем люди. Всем позвоночникам я вдруг почувствовал несвободу. Она начиналась от самого его низа, где когда-то у моего далекого предка был хвост, оставленный потом на ветке за ненадобностью. А синовым колом несвобода пронзала тело, выходя сквозь изуродованный рот. Голова будто кричала в небо. Наш пилин, Господи! По имя твое наш пилен, на шампурен окитать. Не колыхнуться было от этого кола. Арест. Это чего они там надумали? Но я ведь хороший. Я хороший, чуть не крикнул я. Я вообще сторонник лозунга, любить человечество начни с себя. Вы хороший, Сергей Савельевич, согласился робаристо и положил трубку. Ну вот, теперь и робот согласен, что я хороший. Замолвит за меня словечко в Нюрнберге. «Да что у вас тут вообще творится?» Прямо как был в пижаме, я поспешил вниз. Слетел мигом по лестнице, прорвался сквозь двери в зал и обнаружил мирно пасущегося у холодильника Василия, который будто и не ложился вовсе. Он, видите ли, уже завтракал. Железный человек на службе Родины с большой буквы. Завтракает кофеем крепким до вредности, любимой яичницей и салатиком с огурцами. Во мне будто сюжет начал разворачиваться, в котором старый друг сейчас станет меня успокаивать. «Вася!» — заорал я не впервые за это странное утро. «Вася! Мне позвонили с работы и сказали... Ты знаешь, что они мне сказали?» Вася прекратил свое пищевое поведение, обернулся и ласково посмотрел на меня. В его взгляде было столько покоя, что я подумал, а не расслабится ли и мне? В самом деле, ну, позвонила тебе сбриндившая машина, и что? «Я знаю», — сказал Вася, и лицо его стало серьезным. Кол в позвоночнике пошевелился, напоминая, кто здесь хозяин. Стало неуютно от кола и от того, что я в пижаме, и еще от того, что у Васи в руке, Тарелка с харчем есть, а в моей руке ничего нет. И из-за этого отсутствия я беззащитен. Кол в позвоночнике – антенна для приема неприятностей. Он весь напрягся, почуяв волну, на которой ведется передача в мою жизнь тревожащих проявлений. Вася уже поживал немного с утра, исключительно для удовольствия и потребностей организма. Вася никогда не заедал стресс, у него не бывало стресса. Серьезный и многообещающий, как маринованный огурец в банке тяжким утром, он стоял передо мной с бутербродом. «Что знаешь?» – спросил я. Вася спокойно откусил от бутерброда. Вид у него был, закачаешься, само спокойствие. Он бы с таким видом и от тарелки откусил, очаровательно улыбаясь, лучший друг человека. «Знаю, почему это все», – сказал Вася и продолжал. Это все потому, что вчера закончились архиаккуратнейшие раскопки места происшествия Сережа. И тело Семенова не нашли. Тебя хотят попросить эм, активно поучаствовать в... Меня хотят арестовать? Перебил я его. Ну да, сказал Вася таким тоном, будто удивился тому, что я этого не знаю. Может, выпить хочешь? Он показал глазами настоящую рядом батарею бутылок неплохого вина и еще раз укусил бутерброд. «Подумаешь, арестовать? Что в этом такого?» «Будто уже и по телевизору показали, а до меня еще не дошло». «Конечно, арестовать. А как же иначе?» «Странный ты, Серега, элементарных вещей не просекаешь. У нас в конторе, например, вообще регулярно тренинги проводятся на тему «Меня арестовывали свои». А на тему «Как ничего не сказать лучшему другу» когда есть что сказать. «Проводится?» — спросил бы я, вместо того, чтобы дать ему в морду. «Мне это не нравится, Вася», — сказал я, чтобы он понял, к кому относятся мои слова. Васенька поставил тарелку на стол, вздохнул тяжело и начал представление. Тренинг «Как врать туловищем похлеще бульварной шалавы» у них тоже был. Сначала лучший друг показал, что он очень разочарован, такой вот моей реакцией, и не просто разочарован, но даже обижен, потому что рассчитывал на иное мое поведение, от понимания до восторга. Следующей позой он показал, что лучшее, чем можно отличиться перед отчизной, это быть арестованным, допрошенным и с отбитыми почками, посаженным в дальний лагерь. Потом, искривившись до слез, он дал мне понять, что это как раз я хреновый друг». Кося мокрым глазом из-под мохнатой брови, он ждал, когда я начну каяться. У меня не было выбора, кроме как начать. Мудак ты, Вася! Начал, я, чувствуя, как мой разум, по привычке от страха наливается сарказмом, и все происходящее начинает казаться шуткой. Васенька изогнул бровь. Это ты, серый, так каешься? Не так надо, брат. Не хватает вам, гражданские мои коллеги, воспитательного момента. «Так вы закажите тренинг. Нет вопросов, мы приедем, научим». «И не просто мудак», — продолжил я, — «но еще и предатель. Нет в тебе блока верности, хотя бы как в моем рабористе. А вот это было явно зря». Такой вариант у них тоже отрабатывался с вызовом на сцену к тренеру. Васенька открыл пасть, чтобы выдать заученный набор словосочетаний, составленный лучшими специалистами, после которого мне останется лишь пасть Ниц, дабы быть либо наказанным, либо помилованным. Это уж на, Васеньки, на усмотрение. Чтец по лицам и позам из меня никакой. Глубокий, оправданный эволюцией страх выныривает из рептильных глубин моего мозга, перехватывая управление, вырывая штурвал из рук интеллекта. В такие моменты я ничего не считываю. Я боюсь. Есть у меня такая особенность. Когда меня пугают, я боюсь. В детстве я боялся темноты, высоты и страшных историй. Когда в нашу жизнь пришла свобода в лице фильма ужаса, я начал их тоже бояться, но исправно смотрел, чтобы не получить ненароком свободу от своего страха. Повзрослев, я не поумнел сразу, потому что это не одно и то же». И только тогда, когда перестал сам придумывать страхи и методы избавления от них, я начал взрослеть, что привело в итоге к назначению меня во вновь создаваемое управление сразу шефом. Сейчас страх оказаться вне с таким трудом отвоеванной у детства свободы опустился на мой разум густым холодным туманом. В этом тумане невозможно было дышать, потому что он состоял не из мельчайших капелек влаги, но из мыслей мелких и тяжелых, как дробь. Эти мысли зароились внутри головы, рожая картины одна хуже другой. Так черви копошатся, переплетаясь внутри гнусной кучи, исключительно для того, чтобы вам было противно на это смотреть. Тут были и руки за спиной, скованные стальными браслетами, и гневно-стыдливые лица товарищей, и скованное горем лицо жены. А когда пошли сопли детей, я не выдержал. Очень плохо, что Василий молчал. Начни он меня сейчас стыдить или ругать, или просто подшутил он надо мной, как бывалый парашютист над перворазником Неумехой. Но он молчал, не желая воспользоваться своей свободой, войти в мое положение. Стоял, молча ел мой, в принципе, бутерброд своей пастью и глядел на меня. И тогда я не выдержал. Вместо того, чтобы получить свободу слова и меня пристыдить, Васенькина пасть получила промеж зубов тарелкой с завтраком, которую я подхватил со стола и запустил в старого друга. Впрочем, салат до друга не долетел, но тарелка долетела и больно ударила прямо в рот. Она летела ровно, как летающая тарелка» которую аккуратно одетые детки и белозубые папаши ловко мечут друг другу по воскресеньям на лужайке перед фасадом семейного гнездышка, на которое под приемлемый процент взята ипотека. Летела ровно, ровно и залетела. Ударила по рту и упала, не разбившись. Я сразу догадался, что Васеньке больно, потому что он резко присел, схватился за рот и замычал. Капли крови упали на мой дорогой паркет. Сидящий передо мной на корточках Вася напомнил мне ночного посетителя, Люцифера, который в аналогичной позе пытался мне втолковать за жизнь. Говорят, что если к вам приходил дьявол, то кое-что от себя он оставил внутри вас навеки, хотя бы память. — Сука! — сказал Вася и харкнул кровью на пол. Как все, и супермены, и простомены. «Гаденыш! Я тебе микрочип вырву!» Эта шутка была такая. Я не был чипанутым, как многие, не было нужды. Вася посидел какое-то время, уткнувшись разбитым лицом в ладони, потом медленно начал вставать, и я понял, что как только увижу его красные ядовитые глаза, то больше ничего не смогу сделать, как тот кролик перед коброй. Меня такой расклад не устраивал. Не дожидаясь полного распрямления Васиного спортивного туловища, я схватил бутылку толстого стекла и, зажмурившись, хряпнул по той точке пространства, где должна была располагаться Васина голова. Судя по звуку, попал. Звук был, кстати, не такой, как в кино. Гнусный был звук. Еще Васино тело не рухнуло на пол, а я уже понял, что Вася больше никогда не встанет. Потом на паркете зашуршала, укладываясь мешком, Васина одежда, и я подумал, что будь Вася голым, его опускание на пол вообще не было бы слышно. Теперь можно было открыть глаза. Вася лежал передо мной, аккуратно прикрыв корпусом ту свою кровушку, что ранее просочилось из расшибленного тарелкой рта. Ничего, он это компенсировал новой лужей, все увеличивающейся под его головой. «Сука!» — сказал я тоже и поставил бутылку на стол. «Крепкая сука! Не разбилась!» «Стекло бутылки крепче черепа, Вася!» «Вот же делают бутылки гады!» «Даже приятеля как следует не проучить!» «Сразу убивать приходится!» «О! Приятеля!» «А еще час назад он был мне... другом!» «Быстро же хороший удар вправляет мозги!» «Говорят, что мы все одно!» Говорят, что наша разделенность на отдельные существа – это иллюзия. Стало быть, я сейчас не Василий стукнул, а часть себя, но мне почему-то не больно. Полагаю, и ему сейчас уже не больно. Я видел в жизни много тяжелого. Так, еще в школьном детстве, нас позвал на чердак пятиэтажки один дружок постарше. Позвал дерги делать. Мы, малолетки, не поняли и пошли. А там... На залитом птичьим пометом, забитом выброшенными стульями, пылью и сажей чердаке старой хрущевки, этот старшак вдруг начал ловить полусонных голубей, отрывать им живым крылья и выбрасывать птиц в окно. — Дерги! кричал он. — Чего стоите? Делайте им дергии! Видите, сколько их здесь? И подскакивал к окну, высовываясь и наблюдая, как у голубя получается без крыльев, А мы были маленькие, стояли и смотрели, и потом все вместе ушли домой, когда старшаку надоело отрывать голубям крылья. Долго я еще буду врать, уходя от того, что происходит прямо сейчас. Жизнь-то, похоже, закончилась. Сказал однажды Кришна Арджане, «Будь красив передо мной». К Васе это сейчас не относилось. Вася был некрасив и неаккуратен. Пачкал мой дорогой пол красной юшкой. От этого не только полу, от этого мне самому было плохо. Однажды Вася мне дал рецепт на конец света. Сядь повыше, расслабься и наблюдай, как люди себя ведут. Расслабишься тут, когда жизнь закончилась, Вася. Да, она закончилась, моя жизнь. Прежняя и хорошая, это понятно. Трындец, причем полный. Я взглянул на лежащего в луже Василия Рязанова. Кучка человеческая. «Махонькая, беспомощная». Я нагнулся и потрогал пульс на шее, то есть просто положил на шею два пальца, как в кино. Это чтобы потом, когда меня спросят, я мог сказать, что пытался оказать ему первую помощь. Врать-то не захочется. Не знаю, насколько качественно я искал пульс, но он никак не находился. И я махнул рукой, буквально махнул. Вот прямо так взял и махнул. «Вася», — сказал я, — «что же это такое?» Прости, на всякий случай. Однако же я красавец. Мог бы сейчас метаться, кричать, паниковать или еще чего непотребного учудить, а я просто стоял, как герой боевика возле трупа, только что собственноручно, произведенного на свет. Вот не было васинова трупа, а теперь есть. Какое глупое выражение. Васин труп. Ведь он же не Васин. васинова уже вообще ничего нет. Это чьи часы? Дедушкины, которого на войне убили. Как они могут быть дедушкины, если дедушки больше нет? Как может быть на медаль, мамино платье, мощи святого Гертрудия? Нет Гертрудия? Нет принадлежащих ему мощей. Папа умер, мама умерла, Гертрудия съели львы, то есть он тоже в каком-то смысле умер. Не всего съели, кое-что осталось на мощи. Тьфу, о чем это я? При чем тут мощи? Люцифер пришел ночью и остался жить в голове. Так это он, что ли, Васеньку замочил? Да нет, это я замочил. Я бы его в любом случае замочил, чтобы мне не приснилось за те бесовские часы, что я спал. Нечего оправдываться с нами. Что произошло, то произошло. Я достаточно взрослый человек, чтобы не причитать, не сетовать и не бояться. Тем более, что решение уже оформилось в голове. Почему именно такое, не знаю. Во мне будто щелкнул переключатель, и все стало на свои места. Я понял, что все происходит абсолютно правильно, именно так, как должно происходить. Еще несколько минут назад все было не так, а теперь так. И это новое «так» не казалось мне бредом. Все напоминало большой вмешак, только теперь в мою собственную голову. И эта правильность и естественность казались мне не особо естественными. Никакой жалости внутри, никакого сожаления о случившемся. Наверное, у меня очень мощная психика. Меня писал хороший программер. Сидит сейчас перед экраном, любуется делом рук своих. Я поднял глаза к небу, но там оказался лишь потолок. Ты доволен? все равно спросил я. Я вообще ни при чем, меня нет. Весь мир не настоящий, это доказанный наукой факт. Так чего же мне волноваться? Сейчас Вася встанет, сплюнет невежливо кетчуп на мой паркет, станет ерничать насчет моего удара, мол, вы тоже там у себя на тренинге ходите, бутылем толстого стекла лихо машете, батенька. Я глянул на Васю. Лежит. Лежи, Вася, лежи. Таким лежащим тебя и найдут. Подняться, что ли, поглядеть на своих? Не надо подниматься, потому что они проснутся и пойдет не так, как ты можешь, а так, как получится. А я устал. «Я больше не хочу, как получится». «Ладно», — сказал я себе. «О том, что сейчас происходит внутри меня, я подумаю позже. Сейчас же следовало собираться». Я развернулся и пошел в кладовку, которая располагалась в подвале. Там было море всего туристического. Мы любили с женой легкие ненапряжные путешествия. Там были и рюкзаки, и палатки, и прочее всякое, включая консервы в термобанках и витамины в виде аэрозоля». Пока собирался, поймал себя на мысли, что все-таки жду звука сирены, топота шагов, криков. Но ничего не было. Мой, бывший мой, большой дом спал. В субботу мы поднимаемся поздно, и это хорошо.